Глава 17. До начала следующей смены мы успели ввести злым перерождённым ещё две порции сыворотки. После второй результат был в точности таким же, как и после первой. Даже ауры и путы под опытных отреагировали один в один, как в начале. После третьей дозы оборотни продержались в нормальном состоянии чуть дольше, около 4 часов, но всё равно превратились обратно. Нити нижней магии не распались. Ауры не восстанавливались. Вагр велел медсёстрам ввести им побольше снотворного, и мы все вместе исследовали исцелённых, тех, на которых сыворотка всё же сработала. Внешне они выглядели нормально, вели себя адекватно и уже даже не настаивали на освобождении. Лишь изредка кто-то постанывал, что неплохо бы пройтись, размять затёкшие члены, или робко спрашивал, каковы наши дальнейшие действия. После того, что случилось с остальными подопытными, счастливцы понимали и принимали наши сомнения. Ауры их выглядели абсолютно нормально, от нити нижней магии не осталось и следа. Вагр распорядился, чтобы медсёстры принесли чёрные ящики с 43 хейлы по числу исцелённых. Обычно умные приборы настраивались на пациентов сами. Но сейчас в лаборатории было слишком много магии, слишком много шальной энергетики, которую ещё не успела освоить перекрестие. Поэтому мы закрепили на запястьях под опытных браслеты-датчики. Приборы уверенно замигали зелёным или лишь изредка жёлтым, показывая, что с оборотнями всё хорошо, лишь некоторые слабо ранены или истощены. Деревья Хейлы сообщили нам, что дисбаланс питательных веществ и микроэлементов в организме плёнённых ещё сохранился, но очень незначительный. Вагр раздумывал. Похоже, он боялся отпускать исцелённых, но и оставлять их здесь на неизвестное время тоже казалось неправильным. Дракон отозвал нас с Риком в другой конец лаборатории и спросил напрямую: "Как думаете, освободить их?" "Я считаю, да", кивнул Рик. Показатели Маллиса, когда он поборол нижнюю магию, ничем не отличались. Не думаю, что они переродятся снова. Тогда другой вопрос. Почему сыворотка не сработала на остальных? Вернее, обе сыворотки не сработали. Хороший вопрос. Нахмурился Рик, и лицо его потемнело. Сам раздумываю. — Я не могу. Среди тех, кто вылечился, 10 получили первую сыворотку, 22 вторую. Очевидно, что от состава её исход лечения не зависит. А чем вообще отличаются твои чудо-микстуры? В одной больше клонированной крови Малиса, в другой энергетики. Хорошо, что у меня есть прибор для копирования жидкости организма, иначе труба. Ещё бы органы нам выращивал, вообще цены бы ему не было. Мечтательно закатил глаза Рик. Учёные высокотехнологичного мира над этим работали, но пока не слишком успешно. На выращивание отдельных частей тела уходило уйма энергии и времени. Некоторые перекрёстные больницы уже пересаживали такие почки, трахеи, кости. Но для нас, срочников, по-прежнему ничего не изменилось. За считанные часы, что отпущены тяжёлым пациентом, создать им новые органы было нереально. И оставались лишь донорские с риском отторжения и другими побочными эффектами пересадки. Ладно, решился наконец-то Ваггр, прервал мои размышления. Вызову родственников и отпущу исцелённых под их ответственность. Перерождение не случается за секунды. Если что-то пойдёт не так, родственники успеют сообщить нам. Санитары приедут и наведут порядок. Эрик кивнул, и я тоже. Ну что ж, давайте сходим в ординаторскую, попьём чая, перекусим и разойдёмся по своим песочницам. В голосе Вагра отчётливо звучало разочарование. Я ободряюще улыбнулась Дракону, а Риг вдруг приобнял меня за плечи и произнёс: "Ты же сам говорил, мы не боги. Ты очень многое сделал. Когда это на перекрестье никто не боялся перерождения. Ты защитил нас всех." а теперь исцелил почти половину пленных. Не играй в бога, Вагр. Радуйся успехам, даже если они не столь внушительны, как ты рассчитывал. Дракон усмехнулся и помотал головой. На лице его все еще явно отражало с недовольства собой и результатами опытов. — Ты не понимаешь, — вздохнул Вагр. — Дело не в том, что я не смог вылечить сразу и всех. Это ты у нас, супергуманист, воскрешатель. бросаешься в огонь и в воду ради каждого пациента. У меня другое. Дракону молк, насупился, ещё раз помотал головой и закончил. Дело в том, что я не понимаю, не понимаю, почему так, не могу это осмыслить. Рик улыбнулся Вагру, тепло и без снисхождения, и с едва уловимым оттенком сочувствия в голосе ответил. Это тоже комплекс бога, Вагр. Только выражен иначе. Ты считаешь, что знаешь всё и можешь всё разложить по полочкам. Думаешь, твой разум способен решить любую задачу, любую головоломку. Дракон невесело хмыкнул, пожал плечами и спрятал глаза. Наверное, Рик. Наверное, ты прав, протянул расстроенный вагр. Да ладно тебе. Посмотри, сколько оборотней благодаря тебе вернуться домой. Рик широким жестом обвёл лабораторию. Давай вместе учиться радоваться тому, чего добились, а не страдать потому, что не вышло. И ещё, я более чем уверен, если кто и докопается до истины, то только ты. И вот сейчас, глядя на своего Василиска, я снова понимала, за что так люблю его. Рик умел поддержать, стать лучшим в мире покровителем, защитником и не чуть не хуже умел подставить дружеское плечо, найти слова утешения. Я точно не знала, но кажется, Василиск был сильно старше дракона. Не зря же, когда Ваггер поступил на работу в нашу больницу впервые, Рик уже заведовал ей и даже не один год. И всё же только сейчас Василиск повёл себя как старший товарищ, более опытное и мудрое существо. Никогда прежде Рик не бравировал ни опытом, ни несравненно большим багажом знаний. Вагр затих, словно наслаждаясь поддержкой Василиска, а потом метнул на него быстрый благодарный взгляд. «Я скучал по нашей дружбе», – сказал едва слышно и снова спрятал глаза. Рик кивнул в очередной уже раз, обнял меня за талию, и мы пошли на выход. Медсёстры-хирурги и незаменимый здоровяк Шейман вместе с нами заспешили на смену. За нашими спинами уверенно и твёрдо распоряжался санитарами Вагр. приказала освободить исцелённых, принести им воды и нормальной еды, до сих пор оборотней поддерживали лишь питательным раствором. Поручил вызвать родственников пациентов и санитары торопливо уточняли их данные у исцелённых. Работа в лаборатории закипела снова, а Ваггер опять напоминал самого себя, самоуверенного учёного, убеждённого в собственной гениальности. нашего дракона, который считал, что всё ему по плечу, и любая сложная задачка не более, чем повод для мозгового штурма. Мы с Риком и медсёстрами отправились в ординаторскую. Латифа заварила чаю с шиповником и послала одного из санитаров в ближайший магазинчик за перекусом. И вот уже минут через 15 мы все сидели вокруг барной стойки, уплетали блинчики с мясом и творогом и морально готовились к новой тяжёлой смене. Согласно разведке, нижняя орда затаилась в лесу, дожидала остатков подкрепления и пыталась решить проблему численного превосходства противника. Но всем уже было ясно одно: максимум два сражения, и война нами выиграна. К сожалению, нижние оборотни не собирались возвращаться назад, уходить в освяся. Слишком тяжёлыми стали условия выживания в их мирах, и белые верберы планировали драться до последнего. Если верить разведчику Верлису, один из трёх вражеских полководцев выскользнул с так: "Назад пути нет. Лучше погибнуть тут в бою, чем стать пищей для сатанинских тварей на родине". К лесу стекалось огромное подкрепление. Перекрестные воины больше не боялись перерождения, хотя нижние магией по-прежнему угрожало всем, кроме чешуйчатых. По слухам, она иссушала до состояния мумии. сжигало до головёшек, заставляло выть от боли часы напролёт. Но все эти страшные заклятия обратимы, от них можно увернуться, отразить магическую атаку специальным энергощитом. Перерождение было самым страшным, самым непобедимым оружием нижних тварей. Вот почему теперь не только драконы и Василиски, все расы перекрестили рвалис в бой, стремясь уничтожить захватчиков, стереть их с лица родной земли. Малис прислал 6 сотен верберов. Рейдан, глава перекрестных вертигров, 5 сотен полосатых. Зельдан, вождь среди вождей верпантер, примерно столько же своих. Верлисы и моргоны шустрили в лесу, организуя ловушки, пряча магические мины, выведывая последние новости захватчиков. Бойцы из них были так себе, зато шпионы и партизаны лучше не придумаешь. Об этом уже знали все. Но вот о чём пока не сообщали местным жителям, так это о том, что в ближайших мирах подкрепления собирали тоже. И не только воинов, врачей, медсестёр, санитаров. Рику пообещали, что к следующей смене больничный штат удвоится. Но поступали и плохие новости. За чаем Василиска рассказал, что сегодня завтра к нам привезут раненых, с чьим лечением не справились другие больницы. из сушёных, покалеченных, с серьёзными осложнениями. И ночь аварии в ущелье покажется лишь репетицией перед истинным бенефисом. Как ни удивительно, но перспектива не напугала меня ни капли. Скорей наоборот. Изнутри поднималось небывалое воодушевление. Хотела сработать, сражаться за то, что люблю, делать то, что получалось лучше всего. Перед самой сменой Рик, как бы между прочим, Оборонил, что Кармелия скоро поступит в штат больницы. Её навыки Василиск посчитал слабоватыми, но неплохими для новичка, и предложил мне, как выдастся свободная минутка, обучать подругу, помогать ей освоиться. Латифо заулыбалась, услышав новость. Они с Кармелией отлично сработали, да и остальной персонал больницы ставил моргонку выше остальных моих однокашников. Дарга и Гронуса отправили в травматологию в больницу чуть подальше нашей. Остальных сокурсников тоже распределили по лечебным заведениям. Академическое руководство опять поменяло решение на счёт выпускников этого года, уже, наверное, в пятый раз за последние два месяца. Сразу после окончания войны нам обещали досрочно выдать дипломы безо всяких зачётов, экзаменов, защиты диплома. И я ощутила огромное облегчение – Теперь оставалось лишь самое главное дожить до победы. Новых раненых прибывало немного. Нижние твари не решились на множественные ночные вылазки и нападения. Наверное, опасались массированных ответных ударов. Зато больницу переполнили вчерашние пострадавшие. Скорые везли десятки раненых со всех больниц перекрестья, со осложнениями, лихорадкой, скрытыми повреждениями, которые просто не заметили из-за наплыва пациентов и отсутствия симптомов. Врачи метались из операционной в операционную, из смотровой в смотровую, медсёстры тоже, а уже через пару часов начался наплыв родственников. Они приезжали со всех концов перекрестья из ближайших миров. Столько драконов и Василисков в одном месте я ещё никогда не видела. Скажите, пожалуйста, девушка, девушка, не могли бы вы мне помочь? Где же списки? Подскажите, куда мне идти? Объясните, пожалуйста. Медсёстры из регистратуры приёмного выглядели как загнанные лошади. Информация о новых больных приходила с большим опозданием, и девушки метались по больнице то и дело забегая в комнату связи, чтобы хоть что-то выяснить. Рик командовал в своих лучших традициях: спокойно, твёрдо, но без нажима. Если нужно подбадривал слегка ошалевших от количества осложнений врачей, если нужно приказывал растерянным подчинённым. Вагрос снова исчез в лаборатории. А я носилась от пациента к пациенту, стараясь помочь как можно большему количеству раненых. Ведь вчера именно они стояли между нами и завоевателями, дали отпор тем, кто хотел выгнать нас с перекрестья или даже убить. Кажется, ещё никогда я не двигалась и не работала с такой скоростью. По счастью, сегодня воскрешать никого не потребовалось. Антибиотики, швы, заново вправленные переломы, удаление повреждённых селезёнок, желчных пузырей, гематомы мозга. Вот чем я занималась почти всю смену. С Риком мы пересекались лишь в коридоре, и всякий раз он находил для меня минутку, обнимал, прижимал, бормотал что-то ласковое, а иногда даже неприличное, и мне сразу становилось легче. Ближе к концу смены персонал больницы, родственники пациентов в ужасе наблюдали за вторым сражением на энергоэкране. Сизые сумерки ещё лежали на поле брани, ещё кружили в небе непоседливые звёзды, но рассвело достаточно, чтобы мы в деталях разглядели происходящее. Самое судьбоносное сражение за всю историю войн, перекрестья и нижних миров. И оно очень отличалось от первого, потому что на встречу белым верберам вышла втрое превосходящая их числом армия. Верберы, драконы, Василиски, верпантеры и вертигры шли плечом к плечу, увеличились в размерах, готовясь к обращению. Нижние оборотни зарычали перед атакой, но в боевом кличе их больше не слышалось вчерашней уверенности, скорее какое-то глуп скорее какое-то глубокое отчаяние. В войска сошлись, как две реки, быстрые, бурные и неуправляемые. Для магии почти не оставалось ни места, ни времени. Белые верберы не успевали не только направить убийственные заклятия, но и даже создать их. Воины-перекрестья шли на них стеной, сминали, как сминают цунами прибрежные дома. Кровь Клочки шерсти, куски тел полетели во все стороны, и уже спустя какой-то час войско белых верберов заметно поредело. Надо отдать им должное, захватчики не жаловались, не ныли. Израненные едва передвигались, они продолжали драться и умирали с достоинством. Неожиданно, когда наша армия окружила остатки неприятеля, в тишине холла больницы раздался крик вагра: "Рик, сами!" Вы даже не представляете. Мы обернулись в едином порыве, и не только мы. Больше половины всех, у кого нашлась минутка посмотреть на судьбоносное сражение, сконцентрировались на драконе. Я сделал перерождённым ещё одну инъекцию больше 4 часов назад, и почти все они остались нормальными. А другие снова обратились как вампиры. хихикнуло дленнаносые леса с узким лицом и каштановыми локонами и я замерла от внезапного озарения сама не знаю откуда появилась эта мысль я никогда не увлекалась вампирами в своём мире и мифологию про них знала едва ли на троечку а что если исцелились те перерождённые чьи хозяева погибли в бою моя фраза потонула в безмолвии Все присутствующие уставились на меня. Одни удивлённо, другие восхищённо, а третьи так, словно впервые и увидели, хотя мы оттрудили с бок о бок целых 2 года. Шейман присвистнул. Ралим пожал плечами. Магретанна оторвалась от работы и застыла как статуя. Латифа выглянула из операционной и подмигнула. Подоспел Рик, торопливо обнял, окинул тёплым синим взглядом и почти торжественно провозгласил: "Моя сами, самые умные". Пару секунд Вагг просто смотрел на меня не моргая, даже не сглатывая, а затем рубанул рукой по воздуху и воскликнул: "Ну, конечно же, это всё объясняет. Не количество сыворотки имеет значение, а жизнь того, кто управляет перерождённым". Я немедленно пошлю Верлисом и Верпантером на передовую сывортку. Сывортка в Агра решила исход войны в течение нескольких часов. Сверхскоростные машины доставили её до границы за считанные 42 минуты. Наши разведчики стреляли в перерождённых шприцами с зельем. Получив лекарство, поражённые нижней магией оборотни замирали, как выключенные роботы. Руки их повисали плетьми, взгляд устремлялся вдаль в никуда. Несколько секунд перерождённые не двигались, ни на что не реагировали. Трёх таких несчастных снесла куча мала из четырёх белых верберов, трёх драконов и Василиска. Лишённые ниточек марионетки так и остались лежать, пока окончательно не пришли в себя. Когда же взгляд их обрёл осмысленность, оборотни медленно поднялись, удивлённо огляделись и понеслись в лес. Большинство перерождённых исцеляясь, поступали также, но некоторые бросались в драку уже на нашей стороне, на стороне своего перекрестья. Две молодые верлисы, две молодые верлисы несколько минут прыгали на одной ноге со шприцами в ягодицах. Девушки давно пришли в себя и теперь выли, крутились, счётна пытаясь вытащить тиглы. Один из Василисков мощным ударом хвоста отправил своего противника в нокаут, подскочил к женщинам и одновременно выдернул шприцы. Они взвизгнули и метнулись в лес. Кто-то из санитаров за моей спиной расхохотался. Врачи и медсёстры рядом подхватили. И вскоре почти все, кто столпился у энергоэкрана, покатывались со смеху. Наверное, мы просто праздновали грядущую победу, и она не заставила себя долго ждать. Уже спустя час ситуация на поле боя изменилась радикально. От безумной орды перерождённых остались лишь единицы. Они метались среди белых вирберов и воинов в перекрестье, почти не осознавая, что творят и куда бегут. Неподвижные, стекленевшие глаза их ненавидящим взглядом ванзилизы в горизонт. Сыворотка сделала своё дело и в этом случае ослабила действия нижней магии. Перерождённые больше не понимали кукловодов, стали бесполезными на поле брани. Такого не ожидал даже Вагр. Заметив побочный эффект своего зелья, дракон победоносно зарычал, обернулся к нам с Риком и окатил самодовольным взглядом, истинно вагровским самодовольным взглядом существа, которому подвластно всё, даже тайны роздания. Рик усмехнулся, хотел что-то сказать раздувающемуся от гордости другу, но в эту минуту две драконицы у энергоэкрана одновременно завизжали. Остальные присутствующие отвлеклись от вагра с Риком и обернулись в едином жесте, в едином порыве. Я сделала то же самое и увидела, как нижний оборотень с разодранным плечом и ногой тяжело вышагивает впереди остатков соплеменников, неся над головой белый флаг. Наша армия замерла, остановилась, стройные ряды расступились, и вперёд вышли выжаки среди выжаков. Малис, собственной персоной, косматый и грозный, Рейдан вертигр ему подстать. Я ещё не видела оборотней этой расы, которые не уступали бы Малису ни ростом, ни крепостью. Ярко-жёлтые глаза Рейдана напоминали две лампочки. А красивое лицо выглядело чуть более аккуратным, чем у Малиса, чуть более утончённым, ещё более изящно выточенным, узким, казалось лицо Белакурова Зельдана. Рядом с Малисом и Рейданом Зельдан представлялся невысоким и худощавым, но по сравнению с остальными верпантерами он выглядел ну просто горой. Главы драконов и Василисков перекрестие, смуглый Кальвин и беловласый Азракар появились возле Малиса последними. По сравнению со стальными вожаками среди вожаков, их лица выглядели заметно благородней, аристократичней, что ли. Длинные, собранные в хвосты волосы развивались на ветру. Фигуры крепостью не уступали фигуре Малиса, но казались намного гармоничней. Плечом к плечу встречали вожаки среди вожаков Нижнего Вербера с белым флагом. И я порадовалась, что ни один из них не был серьёзно ранен. Пара царапин, порванное ухо Зельдана ни в счёт. Миротворец остановился в нескольких шагах от нашей армии, с достоинством положил белый флаг на землю и прохрипел: "Мы сдаёмся на милость победителей". Сзади малиса утробно зарычал Ратибор, что-то рявкнул в третьем ряду вертигер с оранжевыми глазами и разодранной щекой. Зашумели ширенги драконов и Василисков, послышались вопли: "Добьём да их, уничтожим за наших сестёр и братьев! Этим разе должны умереть!" Армия Перекрестья загудела, как встревоженный улей. Свирепые крики драконов и Василисков поддержали верберы следом вертигры. Верпантеры присоединились к последним. Нижние оборотни не дрогнули. Небольшой отряд застыл, как вкопанный, не шевелясь. На суровых, грубо выточенных, словно статуей в скале лицах, не дрогнул ни один мускул. Они подготовились к любому исходу. И к смерти в том числе. Главарь белых верберов обвел наше войско взглядом красно-карих глаз, тяжело вздохнул и прокричал. «Вы хорошо подготовились! И на этот раз оказались сильнее прежнего! Смогли избавиться от перерождения, и наша армия потерпела сокрушительное поражение!» Мы сдаёмся, но назад в Нижние Миры не вернёмся. Сейчас там нет для нас места и нет жизни. Вы можете убить нас или позволить остаться, и тогда мы научим вас, как замуровать Нижние Миры, чтобы уже ни одна тварь не прорвалась сюда. Он замолк, и армия перекрестие тоже Над полем поплыла звенящая тишина, наполненная сомнениями, сочувствием и тяжёлыми размышлениями. Выжаки среди выжаков хранили молчание и только переглядывались, обмениваясь быстрыми жестами, кивками. Воины застыли и больше не требовали немедленной расправы над побеждёнными. Речь главаря белых верберов сделала своё дело. Вожаки среди вожаков медлили, и только птицы что-то кричали друг другу в лесу, да шумно стрекотали жуки, приветствуя утро. Из-за горизонта выползло ровно половина солнца, облила розовым светом верхушки деревьев, поле раненных и погибших. И чудилось мне, все травы и цветы окрасились кровавым, даже роса сверкает на листьях мириадами рубиновых капель. Белые верберы ждали, почти не двигались, и на лицах их читалась отчаянная решимость. А выжаки среди выжаков всё ещё медлили, не в силах принять единодушное решение. Они столпились скучкой и шёпотом что-то обсуждали. Воины, перекрестив и в едином порыве окружили главарей и оскалились, готовые защищать их до последнего. Но этого не требовалось. Белые верберы честно объявили о поражении и сложили оружие. Мы все с замиранием сердца ждали ответа генералов перекрестья. Сейчас на поле брани они имели право казнить и миловать, играли роль королей и президентов. Никто не мог ничего им приказать, даже посоветовать. И, похоже, эта ответственность тяготила вожаков среди вожаков. Спустя бесконечно долгие полчаса Малис вышел вперёд и обратился к белым верберам. Мы пока не готовы решать вашу судьбу. Мы вас услышали и предлагаем разбить здесь лагерь. В качестве жеста доброй воли вы должны отпустить всех перерождённых. Если останетесь здесь, не будете сопротивляться, в течение двух суток мы решим, как быть. Хочу сказать сразу, простого исхода не ждите. Легкого мира между нами не будет. Слишком многое случилось в предыдущих войнах. Слишком многие осиротели, потеряли братьев, сестер, детей. Но мы не палачи и, скорее всего, назначим поединок. Чтобы схватка была честной того, кто выступит с вашей стороны, прокачаемой с целяющей магией. Если победа будет за вами, мы выделим вам резервацию на границе Перекрестия, охраняемую как зеницу ока. Днём и ночью вас будут сторожить пограничники, поселение окружит особая магия. Мы уже использовали её в своём племени. Она выявляет агрессию и немедленно о ней сигнализирует. И так будет долго, очень долго, пока мы все не успокоимся, пока не зарубцуются старые раны и расы перекрестья не решат, что готовы принять вас как соседей. Но повторюсь, всё это пока лишь идея. Мы должны всё обдумать и через 2 дня сообщим окончательное решение. Малес замолк. Армия перекрестие восторженно загудела, приветствуя речь вожака среди вожаков. Главарь белых верберов коротко кивнул и произнёс: Мы согласны ждать решения, согласны на такой вариант событий, и поверьте, ваши блокпосты вокруг этого места, где мы и разобьём лагерь, не доложат о нарушении перемирия. Малиски внул и рявкнул: "Да будет так!"